Часть первая. Нормальное развитие. Посвящается моей матери Саре Гордон Берн. Запомните одно, и тогда вы займете правильную позицию. Что бы вы ни думали о нем как о личности, что бы ни сделали или не сделали его последователи, Фрейд был прав. «Вот вам талисман, который следует всегда иметь при себе». и пользоваться им в тех случаях, когда отказывает здравый смысл. Сиприан Сенсир. Письма к горничной моей жены. Глава 1: С чем людям приходится сталкиваться? Один. Можно ли судить о людях по их виду? Общеизвестно, что человек, как и цыпленок, происходит из яйца, На очень ранней стадии человеческий зародыш представляет собой трехслойную трубку, внутренний слой которой превращается в желудок и легкие, средний слой – в кости, мускулы, соединительную ткань и кровеносные сосуды, внешний же слой – в кожу и нервную систему. Обычно эти три слоя растут примерно в одинаковом темпе. Так что средний человек является правильной комбинацией мозга, мускулов и внутренних органов. Однако в некоторых яйцах один из слоев разрастается больше других, и когда ангелы завершают сборку ребенка, может обнаружиться, что у него больше внутренностей, чем мозгов, или больше мозгов, чем мускулов. Если так случается, то деятельность индивида нередко оказывается связанной, главным образом, именно с этим разросшимся слоем. Можно сказать, что средний человек представляет собой сочетание разных качеств, Но некоторые люди наделены преимущественно пищеварительной установкой, другие – мускульной установкой и третьи – мозговой установкой и обладают, соответственно, пищеварительным, мышечным или мозговым типом тела. Люди с пищеварительным типом тела выглядят толстыми, с мышечным типом – крупными и с мозговым типом – длинными. Это не значит, что чем длиннее человек, тем он смышленнее. Это значит, что если человек хотя бы и невысокого роста выглядит скорее длинным, чем крупным или толстым, то он чаще всего более озабочен тем, что происходит в его мозгу, нежели тем, что он делает или что он ест. Решающим фактором является здесь не рост, а худощавость. С другой стороны, человек, производящий скорее впечатление толстого, чем длинного или крупного, чаще всего проявят интерес к хорошему бифштексу, а не к блестящей идее или чудной прогулке. Для обозначения этих типов телосложения ученые пользуются греческими словами. Человек, форма тела которого зависит преимущественно от внутреннего слоя яйца, они обозначают словом эндоморф. Если эта форма зависит главным образом от среднего слоя, его называют мезоморфом. Наконец, если форма тела зависит от внешнего слоя, человек называется эктоморфом. Все это легко запомнить, поскольку соответствующие английские корни имеются в словах enter, medium и exit. Надо только произнести их несколько иначе. Ender, мезиум и exit. Поскольку внутренняя прослойка человеческого яйца, эндодерма, образует внутренние органы живота, висцера, то эндоморф обычно устремлен на живот. Поскольку средняя прослойка, мезодерма, образует телесные ткани, сома, то мезоморф обычно устремлен на мускулы. И поскольку из внешней прослойки, эктодерма, образуется мозг, церебрум, то эктоморф обычно устремлен на мозг. Это звучит следующим образом. Висцеротонический эндоморф соматотонический мезоморф и церебротонический эктоморф. Для церебротоника слова звучат прекрасно, но висцеротоник знает, что меню, на каком бы языке оно ни было напечатано, все равно несъедобно, а соматотоник знает, что объем грудной клетки не увеличивается от чтения словарей. Поэтому лучше не увлекаться словами, а посмотреть, каковы люди, обозначаемые этими терминами. При этом надо иметь в виду, что у большинства людей все эти качества скомбинированы вполне правильно, и следующие далее относятся лишь к крайним случаям. Интересующие нас типы легче поддаются изучению у мужчин, чем у женщин. Висцеротонический эндоморф. Если человек относится скорее к толстому типу, чем к широкому или длинному, то он выглядит округлым и мягким, с большой грудной клеткой – но еще большим животом. Чувствуется, что есть ему удобнее, чем дышать. У него широкое лицо, короткая толстая шея, объемистые бедра и руки от локтя до плеча, но маленькие ладони и ступни. Грудные мышцы его развиты чрезмерно, и общий вид у него как будто его надули наподобие детского шарика. Кожа у него мягкая и гладкая, и когда он лысеет, что случается с ним обычно весьма рано, то волосы прежде всего выпадают на макушке. Лучший образец этого типа – веселый, крепко сколоченный, краснолицый коротышка делегат с сигарой во рту, всегда выглядящий так, как будто его вот-вот хватит удар. Хороший делегат получается из него по той причине, что ему нравится общаться с людьми, участвовать в банкетах, общих купаниях и торжественных заседаниях. У него легкий нрав, ласковое обхождение – и чувства его легко понятны. Брюхо его велико, потому что набито внутренностями. Он любит поглощать всевозможные вещи, еду, а также расположение и одобрение ближних. Хорошо провести время означает для него посидеть на банкете с людьми, которым он нравится. Общаясь с человеком этого рода, важно понимать его натуру. Нет большей ошибки, чем принимать его поведение за чистую монету. Такой человек частенько подшучивает над собой, когда бывает в хорошем настроении. В подобных случаях благоразумно ограничится вежливой улыбкой. Но от смеха воздержаться, потому что в другой раз, когда он будет настроен дурно, каждый смеявшийся будет его раздражать, хотя он сам и вызвал смех своей шуткой. САМАТОТОНИЧЕСКИЙ МЕЗОМОРФ Если человек определенно принадлежит к широкому типу, а не к толстому или длинному, то он выглядит грубовато и набит мускулами. У него обычно большие руки и ноги, грудная клетка и живот твердые и правильной формы, причем грудь больше живота. Чувствуется, что ему легче дышать, чем есть. Лицо у него костистое, плечи широкие, а подбородок квадратный. Кожа толстая, шероховатая и упругая. Легко загорает. Если он лысеет, то лысина обычно начинается со стороны лба. К этому типу принадлежат Лил Абнер и другие люди действия. Из них выходят хорошие телохранители и строительные рабочие. Они любят выкладываться. У них сильная мускулатура, и они охотно ею пользуются. Они стремятся к приключениям, физическим упражнениям, дракам и любят во всем одерживать верх. Они смелы и бесцеремонны. Им нравится подчинять себе людей и вещи. Зная, что доставляет удовольствие человеку этого рода, нетрудно понять, почему он может оказаться несчастным в некоторых ситуациях. Церебротонический эктоморф. Если человек определенно принадлежит к длинному типу, то у него тонкие кости и мускулы. Плечи его обычно сутулятся, у него плоский живот со втянутым желудком и длинные ноги. Шея и пальцы у него длинные, а лицо продолговато и по форме напоминает яйцо. Кожа тонкая, сухая и бледная, он редко лысеет. Вид у него, как у рассеянного профессора, каковым он часто и является. Люди этого рода порывисты, но предпочитают беречь свою энергию и не особенно подвижны. Такой человек ведет себя спокойно и старается держаться подальше от разных историй. Хлопоты раздражают его, и он избегает осложнений. Друзья понимают его с трудом. Он одинаково порывист в своих движениях и чувствах. Поняв, насколько он раним, часто удается помочь ему выстоять в этом общительном и агрессивном мире эндоморфов и мезоморфов. В отдельных случаях, когда человек определенно принадлежит к тому или иному типу, можно сказать кое-что о его личности по внешнему виду. Когда человек втягивается в борьбу с самим собой или с окружающим миром, присущий ему способ вести эту борьбу отчасти определяется его типом. Если он висцератоник, его нередко влечет пойти на какую-нибудь вечеринку, где он будет есть, пить и наслаждаться приятным обществом, хотя дела призывают его совсем в другое место. Саматотоник стремится пойти и что-нибудь сделать, чтобы повернуть все по-своему, хотя бы это было глупо и необдуманно. Что касается церебратоника, то он склонен уединиться, чтобы обо всем этом поразмыслить, хотя, возможно, лучше было бы что-нибудь предпринять или попытаться найти забвение в доброй компании. Эти черты личности трудно изменить, так как они зависят от толщины слоев в крохотном яйце, из которого развилась личность. Однако личности не мешает знать об этих типах, чтобы по крайней мере предчувствовать, чего можно ожидать от окружающих, и снисходительно относиться к различным разновидностям человеческой природы, а также понимать и управлять своими собственными естественными склонностями. которые нередко заставляют повторять снова и снова все те же ошибки в борьбе с трудностями. Система трех слоев яйца – наилучший известный в наше время способ судить о людях по внешнему виду.